Лауреат премии Ретрох Юга за 1939 год в номинации короткая повесть. Премия была присуждена в 2014 году. Клиффорд Дональд Саймак. Правило 18. Пункт 18. Каждый игрок соответствующей команды.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 Когда же они все-таки покинули амфитеатр, то, по заведенной с незапамятных времен традиции всех болельщиков света, ненадолго заполнили Нью-Йорк, устроив по улицам шествие со своим талисманом, нелепым десятиногим Зимпа. Некоторые из марсиан допьяна упились бокка, крепчайшим марсианским напитком, на торговлю которым в земных пределах был наложен строжайший запрет.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 Но у каждого в жилах течет хоть капля марсианской или венерианской крови, чтоб ей пусто было. А пункт восемнадцатый гласит, что они должны быть кристально чисты на протяжении десяти поколений. Если хотите знать мое мнение, то дерьмо это, а не правило. Кэп оглядел присутствующих, чтобы узнать, как они воспринимают его разглагольствование. Кажется, все были целиком и полностью на его стороне. И Хеп продолжил речь. В его словах не было ничего нового, то же самое было тысячу раз сказано тысячами спортивных обозревателей на тысячу разных ладов, хотя суть оставалась неизменной. Но Хэп пересказывал это после каждой игры, наслаждаясь собственными речами. Откусив кончик венерианской сигары, он повел дальше. «А вот марсиане не изнежены!»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 Яркий лунный свет разрисовал дом напротив изящными серебряными квадратами и прямоугольниками. Ночной ветерок нежно шелестел листвой вязов. По Стрейт стрит промчалась одинокая машина, и старинные часы на башенке концертного зала начали вызванивать час. Раш утер пот со лба и снова уткнулся в книгу.